Глава 17. Королевская охота. Она приглашена на королевскую охоту, сказал Лота. Это идея короля, нет его жены. Лота настолько не уважала Шарлоту, что даже не считала нужным называть её королевой. Генерал Акитич сделал круг по комнате, засунув руки в карманы, и снова подошёл к балерине, которая сидит на диване с мученическим видом, обмахиваясь веером. «Если всего лишь жены, — неуверенно пробормотал генерал, — тогда ничего. Но я не могу ехать на охоту, — пожалуясь Лотта, — даже если бы я захотела». Она умолкла и, прикусив нижнюю губу, стала размышлять, не удастся ли отговорить короля от этой затеи. В конце концов, с точки зрения Лоты, с ней Стефан мог провести время куда приятнее. «Меня, вероятно, пригласят на охоту», — сказал генерал. Поверьте, я сделаю все, чтобы эта авантюристка не смогла к нему приблизиться. «А если вас не позовут?» — сухо спросил Лотто. «Полковник вполне может сделать так, что о вас забудут. Ведь именно он обеспечивает охрану короля и утверждает список гостей. А в последнее время он нас не взлюбил. Чтобы я зависел от какого-то полковника?» — скинулся Ракитич. «Если меня не пригласят...» Я пожалуюсь военному министру. Они не имеют права меня обойти. Лотта посмотрела на генерала и подумала, что некоторые военные глупы до да безобразия. Охота, частное дело. И при чем тут, скажите на милость, какой-то военный министр? Забегая вперед, скажем, что Лотте не удалось отговорить Стефана от поездки, как не удалось и заставить включить Ракитича в список приглашенных. Балерина просила слишком настойчиво, и у Стефана закралось подозрение, не является ли генерал её любовником. Кроме того, он и так из-за Лоты лишился возможности играть в теннис на корте баронессы, и не желал, чтобы ему перечели ещё и сейчас. Мне не нравится эта баронесса, сказал Лота, проникновенно глядя в глаза своему любовнику. Пообещай мне, что даже не станешь на неё смотреть. И Стефан пообещал. Также он дал слово, что не будет её слушать, но когда он явился на охоту и завидел Амалию в золотистой амазонке рядом со её золотистой лошадью, все обещания разом вылетели у него из головы. Кроме того, рядом с Амалией находился наследник престола, и, как выразился позже, ехидно верчили, почтительно пожирал её взором. Стефана задело, что гостья увлечена беседой с князем, а не с ним. И он подошел ближе. «Ваше Величество!» — сказала Амалия и сделала очаровательный реверанс. Глаза баронессы блестели сегодня особенно ярко, и король посмотрел на нее с удовольствием. Ах, если бы она не была так предана интересам своей страны и была чуточку более легкомысленно, у них могло бы что-то получиться. А, впрочем, кто сказал, что у нас ничего не выйдет, подумал Стефан. В конце концов, я могу пообещать ей договор о нейтралитете, и если она мне кое-что пообещает, так сказать, взамен. Мой кузен для неё не годится, он слишком серьёзный, с ним она умрёт от скуки. А вот я совсем другое дело. Я проезжал вчера мимо вашего дома, сказал Михаил Амали и в окне видел вас. Мне показалось, вы читали книгу. Да, историю Илирии Бреговича. Я не знал, что важный знаменитый поэт писал и исторические сочинения. И что вы думаете, о чём? О книге об Илирии, об истории Илирии или об истории вообще? Посхидите, рассмеялся Михаил, просто об истории, добавил он уже серьёзно. Что ж, если вам угодно знать. Я считаю, что история лепится из хаоса методом бесконечных проб и ошибок есть государства с долгой историей, прошедшие все ступени цивилизации и достигшие высокой степени организации. Есть напротив государства молодые, находящиеся в стадии становления, где внутренние связи ещё не сложились до конца, и всё кажется неустойчивым. Это не значит, что одни государства хуже, а другие лучше, они просто разные. И, по-моему, Брегович в своей книге Зря сравнивает и Лирию с Англией, и Францией. А во всем остальном его труд очень любопытен. «Черт побери», — подумал король, — «как она хорошает, когда пытается умничать. Лотта, наоборот, в таких случаях смотрится глупее некуда». «Милорад», — произнес он вслух, — «где мог забыть хлыст?» Войкевич клинкнул с ногу и приказал ему принести хлыст короля. «Наверное, я оставил его в комнате, когда переодевался. Обью Стефан». А вот и ее величество. Королева Шарлотта милостиво поприветствовала собравшихся, и машинально король отметил про себя, что его супруга оделась чрезвычайно к лицу. Положительно, сегодня ему везло на женщин, и он думать забыл о лоте, которая страдала в своем роскошном дворце. Охота началась как-то внезапно и бестолково, и позже Амалия могла вспомнить только лай собак, Загонщиков в же описанных национальных костюмах, разрумянившееся от скачки лицо короля, который, похоже, попал в свою стихию, и Михаила, который больше смотрел на нее, чем следил за охотничьими перипетиями. Но вот где-то впереди затрубили в рог, наследник встрепенулся, закричал что-то и ринулся вперед. Ему очень хотелось убить сегодня какого-нибудь зверя, чтобы поразить Амалию. «Какая глупость эта охота!» — сказала себе рассудительно баронесса Корф, когда вся кавалькада скрылась из виду. «Раньше не спорю. Это имело смысл, потому что охоты добывали пропитание. Ну а теперь им что, есть нечего?» Она передернула плечами и крепче сжала по воде. И какое у короля было глупое лицо, когда он утром смотрел на меня. Он все время смеялся и высолал кончик языка, косясь в мою сторону». Уж не собирается ли Стефан предложить этот никчемный договор о нейтралитете за то, что я буду к нему благосклонна? Ах, ваше величество, ваше величество!» Тут Амали услышала плеск воды и, повернув в сторону, через несколько минут, выехала к реке, вернее, к крошечной речушке, которая весело бурлила, пробегая по камням. На берегу стояла тощая заморенная лисица и... склонив голову, жадно глотала воду. Бока её мерно раздувались и опадали. С опозданием, заметив Амалию, она прыгнула в сторону, и страх в её глазах напоминал страх загнанного в угол человека, который отлично понимает, что вот-вот ему конец. Амалия, посмотрев на лису, вздохнула и, развернув лошадь, поехала обратно. Жёлтый конь довольно фыркнул и мотнул головой. Поведение хозяйки Ему инстинктивно не понравилось, как можно было уезжать, даже не поборовшись за добычу. Кажется, я отстала от моих спутников, подумала Амалия и пришпорила коня. Через несколько мгновений что-то случилось. Позже Михаил сказал, что, наверное, лошадь оступилась и попала ногой в кротовую нору. Но никакой норы в тот момент Амалия не заметила. Она знала лишь, что только что ехала верхом И вот он уже лежит на траве, почему-то без шляпы, и вдобавок прибольно ушиблась локтем и левым коленом о ствол поваленного дерева, почти незаметный в высокой траве. Амаля закрыла на мгновение глаза, а когда открыла, увидела, как по травинке возле её лица бежит хлопотливый муравей, от чего-то это рассердило её, она сделала попытку подняться, Но тут же колено заболело так сильно, что она вскрикнула. Лошадь уже встала на ноги и грустно смотрела на неё. Боже, как болит нога. Не было бы перелома, как ужасно стать колекой. Рука, кажется, пострадала меньше. Надо надеть шляпку, зачем она валяется на земле? Да, надо надеть шляпку. И это типично женская, совершенно нелогичная мысль. тотчас помогла Амали обрести присутствие духа. Она потянула за шляпкой, но тут причёска, не к стати, осознала, что её держат лишь несколько шпилек, и приняла решение совершить самоубийство. Отрескнув движение, волосы Амали рассыпались по плечам, и она чуть не разрыдалась. Ваше величество, ваше высочество, бужете мужчины всегда рядом, когда они не нужны. а когда нужны никого, никого, ни единого человека. И одежду порвала, — подумала Амалия с досадой, заметив разодранный на локте рукав. Лошадь повернула голову, и Амалия заметила всадника, который выезжал из-за деревьев. Сначала она увидела белого коня, потом сидящего на нем высокого человека в белом мундире, но голова его была в венце солнечных лучей, Потому что солнце светило сзади. Когда он приблизился, Амалия узнал полковника Войкевича. Что случилось? спросил Милорад. Я упала с лошади, честно сказала Амалия. А теперь не могу подняться. И, сордясь из-за шляпки, волос и порванного рукава, она тем не менее с вызовом посмотрела в глаза полковнику. Вы сильно ушиблись? Нет, только ударилась коленом об этот Этот ствол. Полковник Вакевич вздохнул. Собственно говоря, он подумал то же, что подумал бы на его месте любой искушённый придворнец, а Малянорошна подстроила своё падение, вернее, симулировала, рассчитывая привлечь внимание короля. Её и его искренне позабавила мысль о том, какое разочарование она должна была испытать, когда вместо его величества на поляне появился он. Да вот я вам помогу. Тем не менее сказал он, соскакивая с лошади. Он протянул обе руки и помог ей подняться, но тут Амалия сдавленно застонала и чуть не упала. Полковник едва успел её удержать. "Я не могу ступить на левую ногу", пожаловалась она. В руке она всё ещё сжимала шпильки, выпавшие из причёски, а другой опиралась на локоть адъютанта. "Совсем не можете?" спросил Ваикевич с лёгкой иронией. Она подняла глаза и сердито посмотрела на него снизу вверх. Он был гораздо выше. Боюсь, я повредила колено. Она слегка побледнела. «Актриса!» — не без уважения подумал Милорат. Слух он, впрочем, спросил. «Вы уверены, что не сможете сесть в седло?» Амали только покачала головой. Сейчас любая мысль о поездке верхом вызывала у нее страх. Она не кстати вспомнила... распростертое на земле тело лейтенанта, и ей едва не сделалось дурно. — Да полно вам, — мягко сказал Войкевич, видя, как она побледнела. Но тут он посмотрел ей в глаза и нахмурился. Ничего, даже отдаленно похожего на игру, в них не было. — Вот что, — решительно объявил полковник. — Раз вы не можете ни идти, ни ехать, я донесу вас до охотничьего домика. — Он близко? — спросила Амалия, по-прежнему цепляясь за него. Близко, успокоил её Милорад, не уточняя, что в их краях близким считалось любое расстояние меньше 5 км. Вы не бойтесь, мы скоро будем на месте. Он легко поднял её на руки и понёс, а обе лошади, поколебавшись, двинулись следом за ним. Свободной правой рукой Амаль держала за шею полковника и думала только об одном: серьёзно у неё повреждено колено или нет? От боли, которая то вспыхивала, то угасала, ей казалось, что серьёзно, и ей мерещились пожизненная хромота, осложнение, госпиталь, ампутация и всякие ужасы. Завидев, как полковник выходит из леса с Амалией на руках, Михаил так сильно изменился в лице, что Стефан взглянул на него с некоторым беспокойством. Что такое? Почему он её несёт? вырвалось у наследника. Он спрыгнул с лошади, И быстрым шагом подошёл к Вайкевичу. Получив объяснение, князь заметался, предложил вызвать карету доктора и немедленно ехать в больницу, но Амале сказала, что предпочитает, чтобы её отвезли домой. Там в лесу осталась моя шляпка, недалеко от реки на поляне, где упавшее дерево. И Михаил помчался спасать шляпку, а королева послала человека за своей каретой. чтобы доставить баронессу Корф в Тивали. А лицо мы так и не затравили, — сообщила она Амалия, чтобы хоть немного утешить. Она куда-то пропала. Думаю, нам надо купить новых собак. Эти уже ни на что не годятся. Поглаживая лысину, Верчеля смотрел, как Амалию сажают в открытый экипаж, и жалел только об одном, что счастье нести такую прелестную женщину выпало этому мужлану Вайкевичу, который совершенно не способен его оценить, притворялась баронессой Корф или нет, с распущенными волосами, растерянная и в помятой амазонке, она была очень хороша. Даже не думайте, свирепо бросил ему Михаил, проходя мимо: "Ваше высочество", изумился граф. Наследник круто повернулся на каблуках и приблизился к нему вплотную. "Если вы", скарти хоть что-нибудь о ней, — прошипел он. — Я вам шею сверну. — Даже если я скажу, что она само очарование? — поднял брови граф. — Он не выносил, когда ему приказывали, будь то даже монарши-особы или их наследники. — Это вы можете говорить сколько угодно, — ответил Михаил, удаляясь. Он сел на лошадь и поехал за экипажем, который увозил Амалию. — Вот, — объявил Лота, узнав о происшедшем. — О чем я говорила? — Стоило мне отлучиться, и она уже пытается отнять у меня Стефана, изобразив падение с лошади. Еще повезло, что поблизости оказался и адъютант, а не король. Кислинг, который механически кивал в ответ на каждую ее фразу, при последних словах нахмурился и о чем-то задумался. «Так или иначе», — произнес он с расстановкой, — «это может оказаться для нас полезным». если она действительно не сумеет какое-то время ходить, и больше не проронила об этом ни слова. Амалия успокоилась только тогда, когда вновь оказалась в своей спальне, в кровати с высоким балдахином, и вызванный доктор, между прочим, личный врач короля и наследника, осмотрев распухшее колено, объявив, что кости целы, просто госпожа баронесса сильно ушиблась и переволновалась. Вам лучше принять снотворное с ударыня и хорошенько отдохнуть. Завтра станет окончательно ясно, есть серьёзные повреждения или нет. И он послал горничную Зину в аптеку за лекарством. Амалия покорно выпила снотворное, чувствуя себя как маленькая девочка, которая впервые за долгое время заболела. Всё, что составляло недавно смысл её жизни, особая служба, интриги на благородины Поручение министра Ка, даже придуманный ею коварный замысел, всё отошло на задний план. Её волновало только одно: сумеет ли она ходить, как прежде, или это падение обернётся для неё нешутошными осложнениями. Впрочем, де Лавальер была хромоножкой. Луиза де Лавальер, одна из фавориток французского короля Людовика XIV, Короля Солнца, и не только она Какая лавалер, о чём я? У неё был король хоть какое-то время, и настоящий, а тут и она сама не заметила, как погрузилась в сон. Проснулась она посреди ночи от очень неприятного ощущения. На языке разведчиков это ощущение называется по-разному, но суть его одна: что-то не так, что-то совсем не так. Амалия с трудом подняла голову, снотворное придворного доктора оказалось на редкость качественным, и в полумраке спальни, освещённой светом едва теплящейся лампы, увидела, как колышется занавеска. Большое окно было распахнуто, Настиш. "Стало быть, она выпила снотворное, которое принесла та веснушчатая горничная Зина, а потом..." Нет, Амалия не приказывала открывать окно. Более того, прислуга наверняка должна была заметить что хозяйка не выносит сквозняков и распоряжается открывать окна очень редко, когда стоит сильная жара. Что же это такое в самом деле? Зина, Зина. Горничная не отзывалась. Амаля дёрнула несколько раз за сонетку, бесполезно, никто не шёл. Амаля бессильно упала на подушке. И так всё очень просто. Зина кто-то подкупил, чтобы погубить Амалю. Потому что она болела туберкулёзом, от которого вылечилась большим трудом, и любая простуда могла оказаться для неё смертельной. А ведь как просто. Открытое окно, в которое вливается свежий ночной воздух, всего лишь открытое окно. Амаля завозилась на постели, натягивая повыше одеяло, но оно было тонкое, летнее, и, конечно, никак не могло её защитить. Ещё нога болит, стоит пошевелиться. Переиграли, переиграли. Надёжная прислуга, уверял Пётр Петрович. Вот тебе и надёжная. И ведь продала наверняка за дёшево, как писал покойный король, и ещё-тоสนотворное, всё одно к одному. Нельзя спать, нельзя. Может быть, ещё раз позвать Зину? Да нет, она затаилась, не придёт. Амаля почувствовала, что глаза у нее снова слепаются, и погрузилась в сон. На этот раз она пробудилась от совершенно другого ощущения. Еще до того, как открыть глаза, она уже знала, что находится в комнате не одна. Повернув голову, Амаля увидела в кресле возле кровати силуэт. У снотворного у нее путались мысли, и она страдальчески поморщилась, узнав, наконец, ночного гостя. Окно, еще недавно так тревожившее молодую женщину, было закрыто. «Что вы тут делаете, Милорад?» Вайкевич, который задумчиво смотрел на Амалию, подпрев рукой подбородок, блеснул глазами и откинулся на спинку кресла. «Я заметил, что ваше окно открыто, а в этом месяце часто бывают холодные ночи». Амалия задумалась, но так ничего и не поняла. От полковника пахло табаком, Но вовсе не запах беспокоил её в этом мгновении, а то, как он на неё смотрел. С удивлением или не с удивлением, а: "И вы залезли ко мне в окно? Я в детстве лучше всех лазал по деревьям", обью Лакевич, "Забраться в окно пара пустяков". "Я не открывала окна", проворчала Амаля. "Это наверняка проделка Кислинга, чтобы я простудилась и умерла". «А я думал, вы нарочно оставили его открытым. Для меня, к примеру. Как ваше колено?» «Плохо», — сказала Амалия. «Болит?» Она сердито потерла кулачками глаза, чтобы не засыпать. И этот жест показался ему очень трогательным, почти детским. Еще он вспомнил, как нес ее по лесу, и она, очевидно, не сознавая этого, приникла головой к его груди. «А какие у нее были мягкие душистые волосы!» Мне очень жаль, сказал Милорад, пересаживаясь на кровать. Ты же мне не поверил? Это ты было преждевременно и явно лишним. Потому что Милорад отвернул край одеяла и задумчиво посмотрел на её ногу. Колено выглядит ужасно, вздохнула Амалия. Вообще нет. Он наклонился и несколько раз осторожно поцеловал многострадальное колено. А у Амали, которая никогда не теряла чувства юмора, мелькнула мысль, что её гость выбрал довольно необычный способ лечения. И локоть у меня тоже болит, пожаловалась она. Милорад поднял голову и с интересом посмотрел на Амали. В который раз своим замечанием ей удалось застать его в расплох? И потом это глупо. Ты же прекрасно понимаешь, что не можешь мне доверять, как и я тебе. добавила она про себя. И вообще, в этой стране меня интересует только одно Дубровник, а меня интересуешь только ты, ответил её собеседник.